Глава шестая. Остин. В салоне играла негромкая музыка, оказавшаяся на удивление приятной. А еще все вокруг было пропитано ароматом. Ее ароматом. Я поймал себя на мысли, что был бы не против, впитайся он в каждую мою пору. Несмотря на то, что машина казалась небольшой, в салоне было довольно просторно. Однако. Я все равно отодвинул свое сиденье назад, потому что моим длинным ногам нужно было больше места. Эн устроила обе ладони на руле и внимательно смотрела на дорогу, а я пялился на ее тонкие и узкие запястья. Она вся казалась мне хрупкой и нежной, и я сгорал со стыда за свои слова. Эн закатала рукава рубашки и снова вернула ладони на руль. Я застыл. Что это? Она обернулась ко мне и нахмурилась. О чем ты? Я протянул руку и коснулся пальцами жуткого кровоподтека на ее левом запястье. Эн дернулась, едва ли не вжавшись в дверь авто. Эн, ошарашенно позвал я, чувствуя, как сердце провалилось в желудок. Это. Она одернула рука в белой рубашке, прикрывая синяк и пожала плечами так, словно ничего не случилось. «Не только ты не любишь русских». Ее голос звучал ровно, но все тело было напряжено. Я видел это совершенно ясно. «Тебя кто-то обидел? Скажи мне». «Остин». Она на миг обернулась, встретившись с моим взглядом. «У меня все в порядке, и рассказывать нечего». «Тогда я скажу». — хрипло произнес я, решив не давить на нее и не пугать еще больше. — Я хотел извиниться перед тобой. Клянусь тебе, я вовсе не расист. И то, что сказал тогда, я правда не понимал, что несу. Понимаешь, накануне я посмотрел жутко тупой фильм про... Проститутку из России? Немного нервно хмыкнула она. — Ладно, проехали. Я поняла. — Нет, не проехали. Я не хотел тебя обидеть. Поверь, я отношусь одинаково уважительно к каждой национальности и вообще не делю людей по расовой принадлежности. Энн вздохнула. Хонда неторопливо ехала по пустынным в этот час улицам спального района. Хорошо, Остин, все в порядке. Давай забудем о том, что было. А вот и ваш с Колтоном дом. Я повернул голову и, правда, увидел родное крыльцо на Оук-стрит удивленно обернулся к девушке, а она пожала плечами, верно истолковав вопрос в моих глазах. Я ведь не сказал ей, куда ехать. Я подвозила Колтона и Эбби в ту самую ночь, о которой мы с тобой собирались забыть. Ясно. Только мне нужно не сюда. О, куда едем? Энн убрала ногу с педали тормоза, и Хонда потихоньку покатилась вперед. «Нам с тобой в одну сторону. Где ты живешь? «На Паркер-стрит», — машинально ответила она и тут же покосилась на меня с подозрением. Я широко улыбнулся и принял более расслабленную позу. Мне нравилось ехать с ней в одной машине. Аня. Я не очень понимала, что задумал Остин, но почему-то он уже не казался мне придурком. Разговаривал вежливо, вел себя адекватно и смотрел как-то по-доброму, что ли. У Чейза Фергюсона, к примеру, был совершенно дурной взгляд. Впрочем, я все равно была на чеку, и когда Остин вдруг дотронулся до моего запястья, машинально шарахнулась от него, словно он был клоном Чейза. Но несмотря на то, что Остин извинился, Я все равно не думала, что нам с ним стоит сближаться. И потому не особенно старалась поддерживать разговор. Хотя и его чересчур разговорчивым не назовешь. Припарковавшись на привычном месте в паре метрах от своего дома, я вышла из машины. Остин последовал моему примеру и аккуратно захлопнул дверцу со своей стороны. «Мне пора», — пробормотала я, пряча ключ от машины в сумку. И что, ты даже не будешь переживать о том, добрался ли я до дома? В смысле? Опешила я. Ты же сказал, что нам в одну сторону. Я подумала, что ты идешь кому-то в гости. Разве нет? Не мог же я отправить тебя одну домой поздним вечером? Покачал он головой и сунул ладони в передние карманы джинсов. Сейчас я провожу тебя до крыльца и вернусь к себе. Вот только на улице совсем темно. И страшно. Если я не вернусь через полчаса, можно бить тревогу. Но как ты узнаешь, добрался я или нет? Остин, почему мне кажется, что ты надо мной издеваешься? Тебе в прошлый раз было мало. Он тут же изменился в лице. Я переступила с ноги на ногу и опустила взгляд. Энн, я просто хотел попросить твой номер. Моя голова помимо воли дернулась вверх. Серые глаза, казалось, просто поглотили меня. «Это лишнее», — пришлось пробормотать мне. «Тогда сделаем вот что». Вздохнул он и достал свой телефон. Что-то быстро нажал и снова посмотрел на меня. Странное дело. Я не была коротышкой, но рядом с ним сама себе казалась маленькой девочкой. О сделал еще шаг ко мне, сокращая без того небольшое расстояние. Я постучался к тебе в друзьях в соцсетях. Если добавишь, я смогу сообщить тебе, что я жив, и монстры не сожрали меня по пути домой. Я невольно улыбнулась, и он тоже тихонько засмеялся. Сделав пару шагов назад, к своему крыльцу, я сказала. «Хорошо, я добавлю» хотя мы и не друзья. Но ведь мы можем ими стать. Не то вопрос, не то утверждение. Я махнула ему рукой и быстро сказала. «Спокойной ночи». Остин не отрывал от меня внимательного взгляда, и от этого в груди что-то переворачивалось. «Добрых снов, Энн». Когда я захлопнула дверь своей квартиры, то невольно выдохнула с огромным облегчением. Остин вызывал в душе крайне противоречивые чувства. Во-первых, он был очень симпатичным парнем, а уже одно это не могло не нервировать. Во-вторых, он высокий, крепкий, к тому же шатен с серыми глазами. В-третьих, бывший хоккеист, а теперь райдер. Убойное сочетание. Наверняка девушки не дают ему прохода, и вешаются на шею. А он... Он ужасно унизил меня в прошлые выходные. И хотя я все же получила от него извинения, но, честно сказать, не очень-то они меня успокоили. Возможно, Остин решил сгладить конфликт только потому, что не хотел портить отношения с Колтоном и Эбби. Наши друзья теперь встречались, а это значило, что и нам с ним придется иногда сталкиваться в одной компании. И все же я твердо решила сократить общение с ним до минимума. Мне казалось, что нам с Остином не стоит сближаться. Но раз уж я пообещала добавить его в друзья, то пришлось держать слово. Я даже не стала заходить на его страничку и рассматривать фотографии. Ни к чему мне это. В свою жизнь я пускала новых людей очень неохотно, и Остину Тренту в ней точно не было места. Приняв душ, я заползла под одеяло и услышала писк телефона. Разблокировав экран, я увидела несколько сообщений от Остина. Я вернулся домой в целости и сохранности. «Ты рада, Энн?» «Ау, Аня, неужели ты совсем не переживаешь за меня?» Я улыбнулась и покачала головой. Пальцы сами собой настучали ответ. «Отлично!» Я рада, что тебя никто не украл по пути. Я спать. Не прошло и пары секунд, как Остин отправил мне новое сообщение. Ты уже в постели? Я закатила глаза и криво усмехнулась. О нет, красавчик. флиртовать с тобой я уж точно не собираюсь. Да, я предпочитаю спать на кровати, хоть ты можешь мне и не поверить. В этом плане русские мало чем отличаются, от канадцев. Я отложила телефон, выдохнула и закрыла глаза. Но тут же распахнула их, потому что гаджет издал негромкое повизгивание. «Аня, мне правда важно, чтобы ты простила меня. Не хочу, чтобы ты думала обо мне плохо». Глупое мое сердце отчаянно заколотилось о грудную клетку от этого его «Аня». Не «Эн». «Аня». Почему-то это показалось мне ужасно трогательным. Он узнал, как правильно произносится мое имя, хотя это мало кому приходило в голову. «Энн?» Просто и удобно. Да я и сама уже привыкла. Но Остин поступил не так, как мои немногочисленные знакомые. Интересно, почему? Но спрашивать я не стала, лишь быстро написала в ответ. «Я простила. Честно. «Можешь спать спокойно?» — улыбающийся смайлик. «Всего доброго, Остин». Телефон я выключила и положила его на прикроватный столик. Надеюсь, он понял, что больше не стоит мне писать. Субботу я посвятила домашним заданиям, а вечер — сокращенной смене в баре. Но в воскресенье пришла в спортивный зал колледжа Лангара. Макс сказал, что он часто бывает тут в выходные, и может помочь мне с силовыми тренировками. Я не собиралась становиться атлетом или качком, но мне бы не помешало немного укрепить руки. Как сказал Макс, сила удара у меня пока оставляла желать лучшего. Переодевшись в свободные серые штаны и короткий черный топ, я прошла в зал и едва не попятилась обратно в раздевалку. Сегодня что? День симпатичных здоровяков? Приглядевшись к парочке парней, я вскоре сообразила, что они игроки хоккейной команды колледжа, но и кого-то среди них не было, или я просто невнимательно смотрела. Впрочем, девушек в зале тоже хватало, и, судя по их полуголым телам, пришли они явно не для того, чтобы заниматься, а чтобы отхватить себе парня посимпатичнее. Немного размявшись, я заняла свободную беговую дорожку, установила вертикальный наклон и нужную скорость. Включила музыку в наушниках и, пока шла, внимательно изучала в телефоне программу тренировок, которую мне скинул Макс. Что творилось вокруг, я не слышала и не видела, полностью поглощенная процессом. Спустя 40 минут я покинула беговую дорожку и отошла к окну, чтобы попить воды. Однако в следующую секунду почувствовала на своей пятой точке чью-то крупную ладонь. Все внутри словно съежилось, но ни одна мышца на лице не дрогнула, когда я обернулась. «Макс!» — радостно сказала я и от облегчения даже бросилась ему на шею. Мой бывший парень с удовольствием заключил меня в объятия, а я только тогда сообразила, что Макс был без футболки. «Рад тебя видеть, детка!» — шепнул он, снова целуя меня в губы. «И твою шикарную задницу тоже!» «Макс!» — гнула я его кулачком в плечо, но, почувствовав чей-то пристальный взгляд, чуть повернула голову влево. На меня внимательно смотрел Колтон, а за ним замер Остин. И он тоже не отрывал от меня тяжелого... И вроде бы не очень довольного взгляда. Я осторожно кивнула то ли обоим, то ли только Колтону и тут же отвернулась, сосредоточившись на Максе. Он до сих пор не убрал ладонь с моей задницы, а я лихорадочно соображала, как лучше поступить, позволить ему облапать меня на глазах у хоккеистов, или все же возмутиться. Так ничего и не решив, я переступила с ноги на ногу и ладонь Макса переместилась на мою талию. Тоже ничего хорошего, но хоть моя пятая точка выбралась из плена. На самом деле, прикосновения Макса не были неприятны мне. Мы с ним отлично ладили и помогали друг другу. Возможно, из нас получились бы неплохие друзья, но после окончания колледжа наши пути все равно должны были разойтись. И мы оба это понимали. «Макс, может, ты прекратишь?» Шепотом возмутилась я, когда парень снова полез ко мне с поцелуями. «У тебя же есть девушка, или уже нет?» «Уже нет», — радостно отозвался он. «Мы расстались пару недель назад, и я совершенно свободен, Энн». Мой взгляд против воли упал на его идеальный торс. Макс был не намного выше меня, но, будучи боксером, обладал безупречным телосложением. Хоть сейчас на обложку журнала. Мое внимание вдруг привлекла его татуировка в виде символа иниянь на шее. Я вдруг вспомнила, как он сказал, что тащится, когда я целовала ее. «Энн», — позвал Макс, притянув меня к себе поближе. «Я хочу тебя, малыш, сегодня». Нам же было так хорошо вдвоем. С этим я не могла спорить. Нам и правда было хорошо. Всегда. Но моя шея сегодня жила своей жизнью и упорно поворачивалась в сторону Колтона и Остина. Так и не ответив Максу, я покосилась на эту парочку. Кол занял один из тренажеров, А Остин... «Боже мой! Зачем он снял футболку?» Я отлепилась от полуголого Макса и против своей воли уставилась на крепкое тело Остина. Справедливости ради, стоило отметить, что не одна я пялилась на него. Стайка блондинок оживленно перешептывалась, поглядывая то на Макса, то на Трента. Сделав глубокий вдох, я выпалила. «Макс, давай пока сосредоточимся на моих тренировках. В пятницу ты выжил из меня все соки». «Сегодня я тоже вряд ли на что-то сгожусь после занятий в зале. Твоя программа весьма энергозатратная». Остин тем временем вцепился в перекладину и принялся подтягиваться, напрягая бицепсы и трапециевидные мышцы. «Боже, дай мне сил». Мысли мои совершенно запутались, и я в замешательстве посмотрела на Макса. «О чем мы вообще говорили?» «Ты не мог бы одеться?» Ляпнула я, а он округлил глаза. Искрыть такую красоту? Энн, я ведь знаю, как ты тащилась от моего тела. Как и я от твоего», — хмыкнул он. «Потому и решил зайти с козырей. Видишь, ты уже сомневаешься в своих словах. Но уже, детка, скажи, что ты решила». «Привет, Аня». Услышала я слева и едва подавила порыв трусости спрятаться за Макса. «Добрый день», — пробормотала я, почему-то не глядя в глаза подошедшего к нам Остина. Взгляд мой блуждал по его обнаженным плечам, но от этого стало только хуже. Я заставила себя посмотреть в серые глаза и тут же попятилась от Макса. Потому что Остин смотрел так, словно я только что сделала что-то жутко неприличное, или как минимум предала его. Черт возьми! С какой стати он так смотрит?» «Это Макс, мой тренер», — быстро сказала я и тут же прикусила язык. «Мы знакомы», — вдруг процедил Трент, бросив на моего бывшего парня ледяной взгляд. Макс же спокойно протянул ему ладонь для рук пожатия, и ос с неохотой ответил. «Детка, я немного разомнусь». А потом мы вернемся к нашему разговору. Подмигнул мне Макс и ушел в другой конец зала, оставив меня наедине с Трентом. Главное, не пялиться на его тело, а лучше всего тоже пойти куда-нибудь. И почему я не сделала выбор в пользу бассейна? Но воображение тут же услужливо подсунуло картинку. Остин Трент в одних шортах, по чуть загорелой коже стекают капельки воды. И эти его татуировки на запястьях. «Значит, Макс тренирует тебя?» Вдруг спросил Остин, привалившись бедром к подоконнику рядом со мной. Показалось, что меня тот час обдало жаром его тело. «Да, мы недавно приступили к занятиям». «К занятиям чем, Аня?» Холодно спросил он, покрутив в пальцах шейкер с каким-то напитком. «Боксом». Не помню, чтобы там был прием, лапой задницу своей ученицы. Мне отчаянно захотелось провалиться под землю, но в то же время я понимала, что он не имел права так со мной разговаривать. Я повернулась к нему всем телом и едва удержалась от дрожи. В его глазах ясно читалось неприкрытое раздражение. «Мы всего лишь так шутим». Не придумала я ничего умнее, но наградила Остина хмурым взглядом. «То есть, если я сейчас схвачу тебя за грудь, то ты просто посмеешься?» Он выгнул бровь, а мне отчаянно захотелось врезать по его наглой физиономии. «С какой стати тебе это делать?» «Макс мой бывший парень, и потому...» Остин крепко сцепил зубы. Я видела это совершенно отчетливо. Но в следующую секунду он вдруг грубо сказал. «Значит, ты позволяешь всем бывшим лапать себя?» «Конечно!» — не выдержала я. «Ты же сам говорил про Н из России. Так чего теперь удивляешься?» «Аня...» Остин съерошил волосы на макушке и сделал шаг ко мне. «Я не понимаю. Он не твой парень. Он тебе никто. Так с какой стати все эти объятия и поцелуи? Он тебя запугал или что? Тот след на запястье...» «Не сговаривайся. Мы с ним посмотрели вниз на кровоподтёк на моей руке. «Это он сделал?» Спросил Остин, а голос его звенел от ярости. Я даже отшатнулась, услышав такое. «Нет, конечно, нет. Макс тут ни при чем. Он никогда не поднимал на меня руку. Разве стала бы я тренироваться с ним, будь он психованным тираном?» «Тогда кто это сделал?» Быстро спросил Ос. Это... Я вовремя прикусила язык. Остину уж точно не следовало лезть в мои проблемы. Неважно. Никто. Все уже в прошлом. «Аня, это свежий синяк», — процедил Трент и покачал головой. «Не хочешь говорить мне? Так скажи хотя бы своему... тренеру. Уж он-то в состоянии тебя защитить».